направился по улице Сент-Онуре направо. Лавальер машинально повернула налево. Лавальер приняла решение. Ее намерения определились. Она хотела поступить в монастырь Кормелиток в Шайо, настоятельница которого была известна строгостью, наводившей страх на придворных. Лавальер совсем не знал о Париже.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 Она была одета изящно, так как на ней было то же платье, в котором она являлась накануне к вдовствующей королеве.